Глава 34. Демократы благоденствуют, аристократы бегут. Отделавшись от флинто, Серж Александр прошел наполовину своей супруги. Она полулежала в кресле, кутаясь в просторной складке домашнего платья, отороченного узенькой полоской меха. — Не нравится мне твой вид, Нанетта, — молвил нежный и заботливый муж. Твое личико похудело, твои небесного цвета глаза как будто потускнели и нет в них прежнего блеска. Что с тобой? Ты позавтракала? Я ни к чему не притронулась, милый. Не здоровится мне. Что с тобой? Сама не знаю. Ничего определенного, а в общем какая-то вялость. Так бы часами сидела и лень пошевелиться. Мне даже думать. Это мне не нравится, покачал головой супруг. Я сейчас вызову милейшего доктора Вотье. Он займется тобою, я уверен, ничего серьезного, пустяшное какое-нибудь недомогание. Серж Александр подошел к телефону, с замаскированному пышным кринолином кукольной маркизы, и через пятнадцать минут доктор Вотье, весь в черном и сам черный брюнет, с сирийской бородкой, густо растущий у самой нижней губы, вошел к больной. — А теперь, как всегда, присутствие мужей исключается, — полувопросительно молвил муж. — Я удаляюсь, а вы, любезнейший вотье, внимательно смотрите мою нанетту, чтобы порадовать меня чем-нибудь утешительным. Этиен Ватье сравнительно недавно появился на парижском горизонте но как-то быстро сделал себе имя в тех кругах, которые были ему интересны. А то, что серьезные врачи с солидным медицинским стажем косились на него, как на шарлатана и выскочку, это совсем не интересовало человека со сирийской бородкой. Какая-то гипнотическая сила таилась в его черных глазах. Говорили, что в свои студенческие годы именно он и был странствующим гипнотизером и в провинциальных городах своего отечества, и за границу он усыплял нервных дам из публики. Они отвечали на все задаваемые вопросы, видели происходящее в отдаленных местах, а положенные горизонтально на два стула, голова на одном, концы ног на другом, оставались в замершей вытянутой позе вопреки всем законам. Жуткая репутация была у доктора Вутия. Он считался знатоком экзотических ядов, и полиция неоднократно прибегала к его ценным услугам, когда приходилось иметь дело с каким-либо невыясненным, загадочным отравлением. Специальностью его были внутренние и женские болезни. Говорили, что он не брезгует и абортами, если ему хорошо за них платили. Но что только не говорили о нем!» Одни из зависти, другие, главным образом, коллеги, с высокомерием Авгуров, замкнувшиеся в своей профессиональной касте. Вот я подсел к Нанетте и коснулся ее руки. И, как всегда, она ощутила исходящие из его теплых пальцев толкающие игольчатые флюиды. И, как всегда, ей стало легко и покойно от этого прикосновения а столь недавняя вялость исчезла вдруг. Ну как, моя дорогая пациентка, мне лучше. Сразу стало как-то лучше. Вы удивительно хорошо на меня действуете. Какая-то бодрость явилась. Вот-вот, бодрость. У вас нервочки подгуляли. Светская жизнь, бессонные ночи — все это может утомить и менее хрупкий организм. Маленький режим, к одиннадцати уже в постель. Двух-трехнедельные паузы в ваших ночных развлечениях. Я запрещаю вам на некоторое время ночные рестораны, до которых ваш муж такой большой охотник. Балы и прочие выезды с неизбежным финалом. Возвращение домой в пять-шесть часов утра. Но Париж полон для вас всяческих соблазнов. Поэтому самое лучшее будет для вас уехать на месяц-два куда-нибудь на природу. С горным воздухом, ежедневным моционом, поменьше автомобилей и побольше длительных пешеходных прогулок. Поверьте, через месяц на ваших щечках заиграет такой румянец. Никакого макияжа не надо. В небольшом интимном кабинете, еще более конспиративном, чем официальный, ибо и ковер был пушистее, и драпировки непроницаемые. Серж Александр встретил мячиком вкатившегося Бонна с туго набитым портфелем, неизменно прицепленным к этому мячику. С тех пор, как мы видели влиятельного депутата на празднике Нанетты в остром колпаке звездочета, прошло несколько лет. Бонна значительно изменился. И, как в таких случаях говорят, к лучшему. Он холил себя, щеголевато одевался, носил тонкое белье и, проходя, оставлял за собой струйку таких же тонких духов. Политические же его убеждения остались без перемен. Наоборот, теперь к его услугам были самые широкие возможности не только отстаивать, но и проводить свои демократические и социалистические идеи. «Ну, мой дорогой друг, ваши миллионы идут впрок. Я развил небывалую агитацию». Я организовал летучую бригаду таких рельяных демагогов. Каждая их речь огнем воспламеняет обывательские сердца. Я бросаю их пачками не только в крупные центры, но и в глухую провинцию. И даю вам слово, мы будем иметь такой левый парламент, какого не было ни в эпоху Комба, ни Вальдека Руссо. А из его плодотворной гущи вырастет такое же левое правительство» оно будет наше вы понимаете наше воскликнул с ударением депутат и еще не вполне избавившись от своих прежних вульгарных привычек хлопнул Сержа александр по животу базанкур несомненно очутится на вершинах власти а ведь вы знаете он большой бон -биван. его удовольствие требует денег денег и денег я подскажу вам час когда его надо будет смазать и тогда Но, мой друг, спохватился бы на да, личные интересы сами по себе, но я счастлив буду и с точки зрения чисто идейный. Реакционный фронт, поднявший за последнее время голову, получит такой удар. Все посыпется. Или он ДВС его, Аксион францез? и ТТНЖ с патриотической молодежью, и все эти лиги комбатантов, словом, все, кто мечтает о королях, о фашизме или генеральских диктатурах. Необходимо укрепить республику, и мы ее...» Бонна хотел еще что-то прибавить о ненавистных его республиканскому сердцу королях, фашистах и диктатурах, но стук в дверь пресек порыв благородного негодования. Вошел граф де Пребуа-Крансе. Господина Бонна вызывают по телефону к Эд Орсе. — Я сейчас вернусь, — бросил депутат на ходу. Вернулся он минут через десять радостный, ликующий, и, расстегнув пиджак, засунув большие пальцы рук в проймы жилета, вспомнив свою дальнюю монмартерскую молодость, прошелся по кабинету канканом, выбрасывая вперед коротенькие ножки и делая непристойные движения. — Что случилось? — с недоумением спросил хозяин. Напивая стремительный глоб из Зуфенбаховской прекрасной Елены, резвящийся депутат пересыпал веселый мотив одной фразой: В Испании революция, в Испании революция. Не может быть! Как не может быть? Вы знаете, кто мне сейчас сообщил это? В вечерние газеты это еще не попадет, но Кедерсе уже осведомлен обо всем. Альфонс Тринадцатый, Этот коронованный деспот отрекся. Его заставила отречься воля народа. Испанцы, вырвавшие из его рук свободу, ликуют. Народ сбросил свои цепи, и горе всем грандам, попам и генералам. Аристократы бегут, боясь мести республиканцев. Но если народ выпустит живым короля, я первый буду требовать, чтобы французская граница была для него закрыта. «Как она кстати для нас, эта революция! Как она кстати! Именно теперь, когда мы сами идем на всех парах к социализму! Вы не согласны, мой друг?» «Да-да, конечно», — поспешил ответить Серж Александр, тоже думавший об испанской революции, но не под политическим углом зрения рьяного республиканца Бонна, а под своим собственным, ничего общего с политикой не имеющим». Из всего монолога депутата у него запечатлелось одно лишь – аристократы бегут.